следы на снегу Почему всё так по идиотски, возмущалась Лика, сидя вечером за ритуальным кофепитием. Генрих уехал и оставил меня одну. И теперь всякая шваль может ко мне подкатывать, а я даже не могу ему пожаловаться. Миранда выпускала дым и молча слушала. Что ты так вцепилась в этого козла? спросила она наконец. Лика передохнула и провела рукой по лицу. Не знаю. Медленно сказала она: "Разве я вцепилась? Что он для тебя сделал?" Решительно начала Миранда непривычно строгим тоном. Лика удивлённо посмотрела на неё и пожала плечами. "А я тебе скажу. Ничего и никогда он не делал. Что ты там любишь, я тебя умоляю". "Мам, ну чего ты?" влезла Клара, молча сидевшая до сих пор на ковре. "А то", покраснела Миранда. Мой негодяй тоже козёл, но у нас есть целая история. Мы были вместе, ссорились, мирились, провели бок о бок какой-то кусок жизни. А у тебя что? Маму, успокойся, осадила её Клара. Лек, расскажи про него, ну. Лек легко засмеялась. Вспомнила. Один раз он подарил мне цветы, просто так, ни почему. И ещё плакат: "Счастья полные штаны, поздравляю". Иронически поклонилась Миранда. И что теперь? А ещё был большой снег, и мы пошли гулять. Гуляли по белоснежному городу и закапывали друг друга в сугробы. А потом вышли на берег, и там чистое ровное поле, и дальше море. И когда я попала ему снежком по лицо, он погнался за мной, и было так страшно, что сердце вылетало вон, и морозный ветер свистел в ушах. И мне казалось, что я лечу над облаками. Красиво. После молчания обронила Клара, а Миранда закатила глаза. «Ты права, конечно», — задумчиво протянула Лика, постукивая пальцами по теплой кружке. «Ничего не происходит, понимаешь? Как будто я всю жизнь готовилась к выступлению, нарядилась, стою как звезда и сверкаю, занавес открылся, а там никого». «Удивляете вы меня, девочки», — покачала головой Миранда. из-за какого-то недоноска ломать себе жизнь». Лика и Клара переглянулись и засмеялись, на что Миранда надулась и сказала, что они соплячки и пусть поживут с ее. «Я хотя бы замуж вышла и родила», — ядовито подчеркнула она, «а не мечтала о всяких идиотах». «Зато сейчас», — не утерпела Клара и увернулась от летящей в нее щетки. Лика повеселела было, но снова задумалась и сказала, «Я не могу. В общем, так, дорогие мои. Выпила я свой сектор кофе, а теперь уеду на пару дней. Хоть новостей вам привезу. Дневник. Такое-то число, такого-то месяца. Столица. За мной, читатель, созрела необходимость поехать в столицу. Меня туда направила врачиха на какие-то диковины анализы, а Абасе нужно сдать документы в институт насчёт перевода. «Путешествие на поезде в наше время — это путь в неизведанное. Поэтому я упаковала в свой исторический чемоданчик бальное платье, канареечные замшевые туфли на каблуке в 12 сантиметров и не взяла ни одной теплой вещи. Едем же всего на три дня». Для Баси институт — официальная причина. На самом деле она едет выковырять из окопа удравшего от нее поклонника. По правилам мирного времени поезд должен был стоять на перроне ровно в половине 11:00 ночи. Мы прождали его до 4:00 утра. Кажется, мы почти единственные пассажиры в вагоне. А какой вагон? Ни одного целого стекла, все двери исчезли, нет даже проводника. В поисках более или менее приличного купе мы прошли весь коридор и наткнулись на двух испуганных женщин, мать и дочь. Решили держаться кучкой. Поезд ехал 20 часов. 20, 4 из которых нам удалось подремать, а оставшиеся 16 пришлось угрюмо слушать нескончаемый трёп молодой соседки. Она едет из Стамбула, где учится турецкому языку, работала на телевидении, замуж не хочет, купила восемь пар новых туфель. Поезд почти всё время стоял, двигался короткими рывками, и за стёклами расстилался практически один и тот же пейзаж: безлюдные поля, и полуразрушенное здание. Когда всё успело так обветшать, недоумевали мы и принимались есть свои дорожные припасы. За трапезы поневоле сблизились с попутчицами, как будто знаем друг друга последние 10 лет. Прибыли глубокой ночью следующих суток. Столица была тиха и выглядела опасно. Поэтому соседки пригласили нас к себе переночевать. Утром мы отправились по своим делам и вполне благополучно сдали анализы и документы. Оставалась задача с поимкой скрывшегося поклонника. Бася набирала все его известные номера с такой яростью, что стёрла палец. Везде отвечали разное: то уехал, то на работе, то спит. Решили разработать план Б. Первое позвонить ему от имени родственника в трагически погибшей любовнице и сообщить, что у него остался ребёнок. Второе. Позвонить от имени Стивенa Спилберга и предложить роль в космическом боевике. Третье. Позвонить от имени группы британских бизнесменов и предложить кредит от Ротшильда. И так до бесконечности, до 3 часов ночи. Уснули охрипшие от хохота и вконец растерянные. На утро Бася позвонила снова и нарвалась на визгливую молодую женщину. Та сообщила, что является супругой искомого поклонника И поинтересовалась, что ему передать. Всё происходит в первый раз. Вот и настал тот час, когда юнное доверчивое сердце грубо разбито искателем приключений. Пожалуй, нам тут больше нечего делать. Надо покупать билеты обратно. И тут внезапная новость. Поезда бомбят. Родственники звонят на перебои и в страшной тревоге требуют оставаться в столице. А у нас ни денег, ни одежды, ни дел. И объяла нас тоска по одному городу, нескончаемых дождей и ржавых зонтиков. Там, по крайней мере, всегда есть к кому сходить поужинать. Наскребаем последние копеечки и идём на базар покупать самое дешёвое, что там есть: лук, фасоль и перец. Теперь у нас каждый день на обед суп, жареный лук и много перца. У меня есть толпа дальних родственников. Может, к ним зарулить? предложила Бася. После недолгих моральных метаний я согласилась. И некоторое время мы жили по схеме. Утром она названивает очередным родственникам, они радуются и приглашают нас в гости. Мы приходим, светски беседуем, долго отказываемся от угощения, а потом сметаем всё подряд, как бульдозеры. Подозревая нехорошее, родственники дают нам с собой остатки обеда и баночки с аджикой. В гости я поначалу отправлялась в своём нарядном платье и на каблуках. Для респектабельности. Но в скором времени пришлось экономить деньги и на транспорте, поэтому перешли на пеший режим. Каблуки спрятаны в чемоданчик, мы обе одеты в чёрное, как ниндзя. Девочки, вы беженки? спросилаserdeбольная бабушка на остановке. Мы так захохотали, что бедную бабушку сдуло на 3 м. А ведь и в самом деле вы в некотором роде беженки. Да. Так прошли полтора безумных месяца. Стало безопасно, и мы порядком похудевшие и потрёпанные вернулись в свой маленький Эдем. По крайней мере, городок Б война обошла стороной. Непонятная, странная, непредсказуемая война. Свои убивают своих, считая их чужими. И кому покажется, что ты чужой, неизвестно. Сумасшедших стало слишком много.